Глава 39. Стефана Висконти. Она вошла в мою жизнь внезапно, как шторм, который обрушивается на корабль в океане. Тогда я не понял, что впустив её в свой мир, чтобы осуществить некоторые свои планы, я напрочь лишусь покоя. Она стала наваждением. Она была везде. Даже когда её не было рядом, она была в моих мыслях. Я держался как мог, пытался защитить себя и её своим обещанием не прикасаться к ней я нарушил его я не хотел любить потому что боялся за неё я не хотел любить но уже любил и понял слишком поздно что своей любовью я разрушаю её жизнь надо было пережить смерть собственного ребёнка чтобы понять кто я и что совместное светлое будущее всего лишь сказка я сам испортил её жизнь заставил пройти через зад и корчиться от боли. Она никогда не простит меня, и я никогда не рискну просить у неё прощения. Я не заслужил его. Пусть она ненавидит меня так же сильно, как любила. Пять лет назад, окраина Окснарда, загородный дом. Стефана расслабленно сидела на диване с ноутбуком в руках, временами поглядывая на Диану. Она уснула, свернувшись, как котёнок. Её волосы разметались по подушке в беспорядке, но он любовался этим зрелищем. И хоть такая картина отвлекала его от работы, он злился не на девушку, которая даже не знала, что стала центром его внимания. Стефано злился на себя, потому что Диана на каком-то этапе его жизни вышла на первый план. А сегодня он признался, что любит её. Стефано отложил ноутбук, он уже ничего не понимал в графике работы порта. Плевать на порт. Пусть катятся к чертям все работники Мортенера, люди Грифа. Вместе с Грифом и двадцатью шестью трупами. Ему это аукнется, но пока об этом думать не хотелось. Он лёг рядом с Дианой и, закрываясь пледом, губами коснулся её виска. «Я люблю тебя». Кому-нибудь он говорил эти слова. Он не помнил, чтобы даже произносил их для матери. Возможно, пока не слышал отец, но это было так давно. А оказывается, их произносить очень легко. Сложно в первый раз. Кажется, что они режут слух, но дальше их хочется повторять часто. Особенно, если человек этих слов не слышит. Но Диана услышала. Она улыбнулась и, не открывая глаз, коснулась пальцами его волос и рукой провела по щетине, спустилась ниже к шее, к груди и замерла. Кажется, она уснула, и Стефана это позабавила. Но пока она спит, есть время насладиться ею, ее близостью. Её запахом. Как всё изменилось. Он был всю жизнь один, и вдруг их стало двое. Почему именно она? Он часто задавал этот вопрос. Ведь его окружали сотни женщин. Они были красивые, сексуальные, умны, глупы. Он мог выбрать любую. Девственна она была или опытна? Любую. Старше себя или моложе? Он мог выбрать любую. Но сердце выбрало эту. Наивную, честную, справедливую и чистую не только телом, но и душой. Внезапно захотелось схватить эту девушку и отнести в пещеру. Или в замок. Увезти в Милан. Чёрт, он ощутил себя первобытным человеком, который за свою женщину готов рычать и драться. А ещё он даже не прочь, чтобы она родила ему детей. Когда Стефано Висконти думал о детях? Не было такого. Он их не хотел. А сейчас лежит рядом с девушкой, чьё дыхание касается его щеки и думает об их детях. Первобытное начало взяло Вер, он коснулся губами её губ, слыша стон. Это простонало Диана. Ещё чуть-чуть, и он сделает так, что она будет кричать. В загородном доме всегда хорошо, но много хорошего превращается в обыденность. Хотя разве с Дианой жизнь может быть скучной? Один её вопрос может позлить и рассмешить одновременно. И таких вопросов она задаёт много. А ещё Стефано любил наблюдать за ней, когда она не видела этого. В последнее время Диана часто была задумчива. Но ведь двадцать шесть трупов, которые он спихнул грифу, волнуют всех. И её тоже. А хотелось, чтобы она выкинула их из головы и занялась клубом. До встречи вечером. Он поцеловал её напоследок и сел в машину. Надо было ехать в офис, посмотреть, что изменилось за время его отсутствия. И да, Найт приглашал, желая получить объяснение по поводу всё тех же людей, которых мёртвыми обнаружил Грифф. Но это позже. Сейчас офис и судно с оружием. Его машина мчалась, сбавляя скорость только на поворотах. Пустая дорога впереди позволяла разогнаться быстрее. Но только не в этот раз. За поворотом он чуть не вписался в два чёрных джипа, которые перегородили ему путь. чудом успел затормозить и избежать столкновения. Дьявол. Не успела машина остановиться, он достал пистолет из-под сиденья. Он узнал машины, и тут же повеяло чем-то очень нехорошим. Пассажирская дверь открылась, и на сиденье опустился Джон Грифин. Хорошее начало дня. Какого дьявола тебя сюда занесло? Стефана опустил оружие. Он не имел права целиться в голову северного клана. Таков был договор между ними, заключённый десять лет назад. Сейчас мало что изменилось. Но хотелось бы перемен. Ветром надуло. Гриф смотрел в лобовое стекло на своих людей, не поворачиваясь к Висконте. Знал, гад, что тот умеет читать по глазам, поэтому предпочитал не смотреть открыто. Двадцать шесть трупов возле пола клуба. Стефана даже улыбнулся. Как хорошо, что Гриф этой издевательской улыбки не заметил. «А я тут при чём? Территория твоя. Значит, трупы твои». «А были твои. Были арабские». Стефана откинулся на спинку сиденья и спокойно произнёс. «Чувствую, что речь пойдёт не о них». «Правильно мыслишь», — кивнул Гриф. Его голос был спокоен и тих. Сколько Стефана его знал, ни разу не слышал, чтобы тот повышал голос. В выдержке Джона любой мог позавидовать. Вот только спокойствие мнимое. Этот трюк Стефана тоже знал. Чем спокойнее голос у Гриффа, тем сильнее будет его удар. Трупы это последствие, надо искоренять причину. Вот теперь Стефана напрякся. Догадываюсь, о ком пойдёт разговор. Кто стал причиной всех бед Гриффа? Несложно догадаться. Трупы подкинул я. Поэтому ты и по адресу. «Начинай проповедь, только не затягивай. У меня ещё полно дел, которые, кстати, касаются трупов». «А ты не язви», — Грифф окинул Стефана недовольным взглядом, как нашкодившего мальчишку из соседнего двора. За столько времени, которое они враждуют, Джон не привык к тому, что его обошёл мальчишка в возрасте его старшего сына, и при каждом удобном случае напоминал о своём возрасте как о статусе. «Я говорю о причине». «И ты прекрасно знаешь, кого я имею в виду». «Ни малейшего представления», — солгал Стефана. «Девчонка твоя мне не нравится». Гриф смотрел прямо в глаза. Вот теперь он не врал, не вилял, говорил правду, которую боялся услышать Висконте. На несколько секунд повисла пауза. «Я долго думал над тем, как сложится моя жизнь без сына. Теперь она ничего не стоит». «Когда теряешь любимого человека...» Гриф задумался. Его взгляд сконцентрировался на пустоте. «То как будто лишаешься жизни». «Покороче», — потребовал Стефан, уже начиная злиться. Ход мысли этого человека пугал и раздражал одновременно. Хотелось вышвырнуть его. «Ещё одно слово про Диану, и он так и сделает». «Избавься от неё». «Оставь её». Пусть живёт, но без тебя. Пусть она тоже лишится того, кто ей дорог. Стефанов внезапным рывком притянул за грудки гриффа к себе ближе и прорычал, абсолютно не обращая внимания на охранников с оружием, которые прицелились в него через стекло. Ты забыл, что я не играю по твоим правилам. Но Джон лишь усмехнулся. Его не пугала реакция Висконти, потому что он видел страх. Придётся научиться Иначе я начну играть по своим и устрою казнь своими руками. Как ты думаешь, она будет умолять меня о прощении, когда я начну вырезать ей глаза? Стефано тут же ослабил хватку и отстранился от этого человека, как от прокажённого. Я не дам ей умереть лёгкой смертью. Буду мучить долго. Раздену её и начну срезать каждый сантиметр её кожи, пока не останется и лоскутка. За смерть Николаса это даже слишком лёгкое наказание. Ты сумасшедший, прошептал Стефана, испытав самый настоящий шок от услышанного. Его Диана. Он даже услышал её мольбы, её слёзы и боль. Он увидел её смерть в муках от боли. Сейчас он выстрелил бы в грифо без сомнений, но его охранники всё ещё держали его на мушке. Пулю получит Оба. Диане от этого легче не станет. Я справедливый. Я лишь возвращаю вам обоим то, чем вы одарили меня: беспросветной болью и беисходным одиночеством. Я не могу. Стефано всё ещё не верил, что можно так просто загнать его в угол. Гриф нашёл слабое место и ударил. Я отдам тебе северную половину порта и все суда, которые стоят в нём. Гриф улыбнулся и открыл дверь. Это так мило. Порт за девчонку, которая на самом деле стоит дороже. Так ведь? Раз ты предлагаешь порт за её жизнь, он повернулся и сказал: "Я выбираю её жизнь, потому что наблюдать её мучения для меня ценнее денег". Во имя моего сына. Гриф вышел, но не закрывал дверь. Потом пригнулся. Сделай дело чисто, чтобы она не догадалась. «Если решишь ей всё рассказать и попытаешься спрятать, знай, я найду её и расчленю на твоих глазах. Даю тебе время до Рождества. И знай, у меня везде есть глаза и уши. Без фокусов, Висконти. И её жизнь в твоих руках. Я оставлю её в покое, только убедившись в том, что вы не имеете отношения друг к другу. Я даю тебе слово». Гриф захлопнул дверь. но тут же снова ее открыл. «Мы с тобой нарушили важное правило. Мы не имеем права иметь слабые места. Ни я, ни ты. Ни семей, ни детей, ни любимых женщин. Враг бьет по самому дорогому. Теперь наступил мой черед». Вот теперь он захлопнул дверь и направился к своей машине. А Стефана сидел и просто наблюдал, а хотелось кричать, выстрелить грифу в спину. Он еле сдержался, понимая, что его тут же расстреляют. С этого момента жизнь разломилась пополам. Стефан приехал в офис на автомате, даже не помнил, как зашёл внутрь и как оказался в своём кабинете. Он всё ещё слышал угрозы Гриффа и думал, как избежать наказания. Он давно знал Гриффа и прекрасно понимал, что слово, сказанное им, нерушимо. Если он что-то пообещал, то сдержит обещание. Смерть Николаса стала для него стартом к жестокой мести. Но будет ли жестокая физическая расправа, если Стефана не послушает его? Сложно понять. Возможно, Джонс спятил от горя после потери сына, но рисковать жизнью Дианы Стефана не хотел. Что делать? Стефан ходил из угла в угол в своём кабинете, как дикий зверь, загнанный в клетку. Гриф выбрал такую изощрённую пытку, дал право выбирать: смерть Дианы или её жизнь. Но жизнь без него. Надо было поговорить с Дианой. Стефано уже кинулся к двери, впервые в жизни осознав, что перестал думать. Чувства вырвались на первый план. Надо было их утопить и всё взвесить. Он отошёл от двери, направился к столу и сел, обхватив голову. Диана не уйдёт от него по доброй воле. И сказать причину их разрыва он не мог. Не так ли хотел жестокий ублюдок Гриф? Сделать всё чисто. чтобы она ни о чём не догадалась. Отправить Дьяну в Италию. Что она будет там делать? Да и не поедет она туда без него. Если только связать и отправить насильно, но это не выход. Она должна уйти сама. Сказать ей, что любовь прошла? Вряд ли поверит после всего, что было. Он только что признался ей в любви. Дьяна не настолько глупа. Она не поверит. Он долго думал, Он впервые размышлял, как убрать любимого человека со своего пути, подарив ей жизнь и светлое будущее. Мэтт стал случайным человеком, который оказался на пути спасения другого. Он просто сидел возле входа и не видел, как со второго этажа на него смотрел его же босс. Он не знал, какая идея рождалась в голове Стефана Висконте. И он не знал, что доживает свои последние недели. Мэтт — пешка в жестокой игре. Кажется, Диане он нравится. А вот от потери охранника Стефана не станет беднее. Это жестоко, но иного выхода нет. Как отодвинуть Дьяну от себя один раз и на всю жизнь? Стать жестоким с тем, кто ей дорог. Это был неплохой вариант. Планов рождалось много. Стефан рассматривал даже убийство Гриффа, но был уверен, что сейчас к тому не пробиться. Охрана всегда на чеку. Ещё был план просто пустить всё на самотёк и быть, что будет. Всегда оставаться рядом с Дианой, приставить к ней десяток охранников и жить в страхе за её жизнь. Всё было чертовски плохо. Но он найдёт выход. Заметила ли Диана в нём изменения? Заметила ли, что он стал желать её чаще, как будто пытаясь насладиться ею на всю жизнь? Заметила ли она, что он стал более улыбчивым, но менее разговорчивым? Заметила ли она, что он старался коснуться её при любом удобном случае? И она точно не знала, что когда отворачивается, улыбка сползает с его лица. А когда она спит, он целует её в щёку, а сердце рвётся из груди от того, что скоро райской жизни придёт конец. Она ничего не знала, а он не показывал вида, ведь был умелым лгуном. С ней было хорошо, и так не хотелось отдавать этот кусочек счастья. Но пока Диана наслаждалась любовью, Стефан решил перестраховаться. Если вдруг Гриф решит, что время пришло, Он приехал в тот самый омерзительный квартал, где в воздухе улавливался сладковатый запах марихуаны в перемешку с запахом немытых тел. Именно здесь стояли проститутки, и именно сюда однажды он привёз Диану, чтобы показать и рассказать, как важно быть чистым и не подсесть на наркоту. Мэтт докажет обратное, потому что он слабый. В стае слабых убивают, если не участники стаи, то вожак. Как бы Мэтт не раздражал Стефана, но сейчас он был очень нужен. А его слабость, возможно, сыграет большую роль в жизни двоих людей. Но всё же оставалось надежды на смерть Гриффа. Стефана хорошо знал этот квартал, хоть и бывал здесь нечасто. Обычно они с Харли встречались в ночном клубе Логово, где тот передавал Стефана деньги. Самое приличное место в самом неприличном и гнусном районе. Но для операции с Мэтом свидетели были не нужны, поэтому помощь Харли не понадобилась. Нужен был человек абсолютно незнакомый и лучше трусливый. Джейкапс, рыжий худой парень, похожий на неудачника-байкера, стоял за стойкой, смешивал коктейли и разливал пиво. Виски произнёс висконтя, садясь на высокий стул, параллельно вынимая из пиджака звонящий телефон. Это была Диана, и невольно он улыбнулся, почему-то остро ощущая её запах. Звонишь, чтобы сказать, что ты уже дома, но тебе грустно и одиноко? Верно? Засмеялась она. Принимаю ванну с лепестками роз в надежде, что это меня немного успокоит. А ты неспокоен? А почему у тебя играет музыка? Тебя случайно чёрт не попутал? Какая проницательная девушка, ничего не утаить. Хорошо, что она не видит его глаз. У меня встреча в одном из пабов. Не переживай, я скоро приеду. Так скоро, что ты ещё не успеешь выйти из ванны. «Если я опоздаю, то готов съесть все лепестки и роз». «Это шутка?» — засмеялась она, а он ослабил галстук, поглядывая на бармена и желая убраться отсюда как можно быстрее. «Нет, но если проиграешь ты», — теперь улыбнулся Стефана, «то... лепестки буду есть я?» «Нет, но ночь у тебя будет долгой», — он это сказал, представив Диану обнажённой и напрочь забыв о Мэтте. Если бы не её смех и быстрое прощание, то можно было уже ехать домой. Но как только закончил разговор, снова посмотрел на бармена. Как тебя зовут? Стефана спрашивал и одновременно вытаскивал из бумажника деньги. Джейкобс. Ты мне нужен, Джейкобс. Он положил перед ним свёрнутые деньги. Я плачу, ты исполняешь. Что надо делать? Бармен тут же схватил деньги и сунул их в карман, оглядываясь по сторонам. Его осторожность была, кстати, Стефановис Конти это оценил. Дать это одному человеку. Следом за деньгами он протянул новый свёрток с белым порошком. И не раз. Надо сделать так, чтобы этот человек плотно на него подсел. Это было ужасно. Диана никогда его не простит. Он собственными руками убивал Мета, но ради её жизни он готов пойти на всё. И самое главное, что Стефана добивался именно её ненависти. Цена ненависти Дианы Оливер жизнь Мэта. Стефана принял игру гриффа, веря, что однажды тот заплатит ему за всё.